Похоже, шанс заполучить шесть тысяч воинов, причем даже не в союзники, в себе, под управление. Этот шанс застил по глаза и полностью подавлял совесть. Они даже не думали, нужно ли это кочевникам, против кого и зачем воевать с такой силой. Им просто хотелось ощутить этакое могущество в своих руках говоря по чести олег их где то в душе понимал подобный подарок судьбы выпадает раз в тысячу лет и не воспользоваться им величайшая глупость увы он не мог сказать своим спутникам самого главного того что после этого мирного как он надеялся похода он тихо исчезнет оставив новых друзей со славой добычей захапатьть себе славу Воплощение богини Дараяхэ, чтобы попользоваться ею пару месяцев и оставить кочевников ни с чем, и без богини, и без воплотившегося теперь пророчества, стало бы слишком большой подлостью. Отдать бы это звание Чабыку или тому же Судибею, но не бы свернули горы, потрясли народы и оставили после себя многовековую славу. Но ведь нет. Светлая кожа досталась именно ведунов. Или так и было задумано. Вдруг усомнился Олег. Я сделаю свое дело и уйду. И все закончится. Потрясение основ мира не нужно, даже богам. Здравия, будь дружа, еще раз. Спешился рядом радостный любовод. Я вот помыслил. Неловко как-то у нас ныне склеивается. Давно не сидели вместе, о делах прошлых не вспоминали, а о будущих не думали. — И тебе здоровья, друже. улыбнулся новгородцу Сиренин. — Назовешь меня белым царем, наведу порчу, типун на язык посажу. Улыбка медленно сползла с купеческого лица. — Чего ж ты так, друже? Я вот просто словом перемолвиться желал. А то я тебя не знаю, приятель. Интересно, кто тебя догадался подослать? Судебей? Чабык? Подруга твоя новая присоветовала. Окончательно потух любовь. По что от удачи такой отказываешься, веду он? Для всего братства польза была бы великая. Ты забыл, друг мой, что по ты воином здешним стать не захотел. Домой вернуться желаешь? Вот я тоже. А то сделают из меня богиню, набьют чучело и в храме поставят. Молиться? Не хочу. Их, признал правоту друга новгородец. Жалко, конечно, Александр тоже уговаривать придет. — Не придет. Он же христианин. Он богов языческих, и воплощения всякие на дух не переносит. — Ой, Ли. — Ну, токмо, зажалование весомое, — поправился купец. — Но тебя богиней называть и, и мыслить отказался. — Ай, хоть кто-то перед искусством устоял. И с тобой давай кумы с лупьем, что степняки для гостей оставили. Конечно, мы с тобой хуже будем. Глянь, скачет кто-то. Ой, не за мной ли? Встрепянулся любовод и тут же успокоился. Нет, то местные. Стало быть, не за мной. Если местные, то за мной. Облизнул пересохшие губы Середин. Сейчас опять начнется. Хоть прячься. Спрятаться Олег не успел. И в награду за то получил в подарок богато украшенную золотыми колёпками и самоцветами конскую упряжь и, разумеется, уверение в преданности и дружбе. Он ощутил себя одиноким волком, терпеливо обкладываемым флажками. На рассвете в ратном лагере снова появились визитёры что тот же сказитель и еще полтора десятка нукеров вежливо поинтересовались, куда идут путники, а, услышав уже известный ответ, предложили проводить дорогих гостей самой удобной дорогой. Путники согласились и оказались правы. Дождавшись, пока воины оседлают коней, поднимутся в седло, кочевники в белых бурках сходу перешли на рысь. Уже через час они пронеслись мимо жмущегося гора Мобоза, в рот пересекли узкую быструю речушку, несущую к или холодную прозрачную воду. С грустью форсировали влажные луга с сочной высокой травой, скользящей колосками по конским брюхам. Опять перешли на рысь по уже выщепанному пастбищу, и уже за ним остановились на привал на обширном галечном пляже между двух речушек. Одной была все та же Илли, нежно-зеленого цвета. Можно подумать, где-то в верховьях она размыла месторождение изумрудов, и теперь сама стала драгоценной от поверхности до дна. Справа Справа на удалении полуверсты из головокружительной высоты рушился водопад, из-под которого и тянулась по камням к реке влажная полоска шириной в двадцать шагов, но глубиной с наперсток.